Глава вторая, в которой две дамы знакомятся за открытой дверью, Ли Бэй разводит руками, а в особняке вдовствующей графени разыгрывается драма. Леди и ее спутник переглянулись. «Здесь обычно запирали?» – тихо спросила Камила. «Когда были дома?» – «Нет», – ответил Ли. «А уходя, закрывали на ключ». «Может, стражники оставили после осмотра?» Я сам проверял. Все было заперто. Хорошо, что Бонни остался внизу. Чуть улыбнувшись, чинец вытащил из складок своей просторной одежды что-то вроде короткой дубинки, встряхнул ее, и дубинка удлинилась раза в полтора. Выдвинувшаяся часть была гибкой, словно пружина, и на самом конце — утяжеленной. — Мало ли что может произойти в ресторане, — пожал он плечами. «Нельзя взваливать всю тяжелую работу на одного фаня. Иногда можно поработать кийогой». Камила представила себе, что удар этойкой штукой может сделать с неподготовленным противником, впечатлилась и протянула руку, чтобы распахнуть дверь. Дверь внезапно открылась. На пороге стояла незнакомая женщина лет 40-45 с коротко стриженными темными волосами, В джинсах и джемпере в яркую полоску аж в глазах зарябила. — Пожалуйста, глубоко уважаемый Лебей, не нужно бить меня этой дубинкой! — улыбнулась она. — Могу ли я попросить вас представиться? Надо заметить, что чинец произнес эти слова без обычного поклона, без улыбки, очень сухо. — Разумеется. Меня зовут Аполинария Разумова. Я была знакома с Джейн и приехала в Люнденвик, чтобы с ней встретиться. — Джейн о вас не рассказывала. Ли не двигался с места и дубинку не убирал. — Она называла меня Полин или Мисс Майнд, Мисс Разум. Это была такая шутка, — ответила женщина без улыбки. Сказанное произвело на старика благоприятное впечатление. Кийогу он сложил и убрал, повернулся к леди Камиле и сказал. — Предлагаю присесть и побеседовать. Мис Майнд, прошу вас войти первой. Гостиная была разноцветной. Вот первое впечатление. Джемпер непонятной дамы, Полин, отлично сюда вписывался. На фоне белых стен сливовые занавески и ковер, ярко-желтые подушки на черном диване и нефритовые безделушки сразу бросались в глаза. И Камила не сразу заметила, что комната очень небольшая, а мебель не новая». «Пожалуй, мне здесь нравится», сказала она с удивлением. «Очень свежо». «Джейн сама все тут придумывала, обставляла, даже занавески шила», с гордостью ответил Ли. «Между прочим, этот джемпер она мне подарила», сообщила Полин. «Как видите, он в этих же цветах. Я потому его сегодня и надела». «Вы должны были встретиться», — спросила леди Камила. Именно. Я приехала в Лунденвик на конференцию и решила прихватить еще пару дней и отдохнуть. Джейн обещала сводить меня в какое-то интересное место, но куда не сказала. — Кстати, господин Ли, неужели она обо мне не рассказывала? — Я старый человек, мисс Майнд, — с достоинством ответил чинец, поглаживая редкую бородку. — Мог и забыть, знаете ли. Да, мог забыть. «А почему она вас так называла?» спросила Камила внезапно. «В чем шутка?» Полинария усмехнулась. «Просто перевод моей фамилии. Прошу прощения, но мне кажется, мы с вами не познакомились». «Это моя вина!» всплеснул руками Ли. «Простите, миледи, разрешите представить вам подругу моей невестки, мисс Полин Майнд. Мисс Майнд — это леди Камила Конвей» мы торжественно пожали друг другу руки. Атмосфера в комнате потеплела еще на пару градусов. «Скажите, Полин, я ведь могу вас так называть?» «Конечно, леди Конвей. Скажите, как вы сюда вошли?» Дверь внизу была заперта. Господин Ли открывал ее у меня на глазах. «Мы с Джейн должны были встретиться вчера вечером у меня в отеле. Но она не пришла и не отвечала на коммуникатор». Адрес я знала, разумеется. Мы переписывались. Поэтому решила зайти и посмотреть. Вдруг она, например, болеет и не может встать. Постучала, никто не отозвался. — Простите, господин Ли, меня вы увидели сразу же, как только я подошла к двери. Камила повернулась к чинцу. — А мисс Майнд не заметили? — Когда подошли вы, миледи, я только открыл ресторан. — Развел руками старик. — А до этого завтракал, «Вместе с работниками на кухне. Там окна выходят на другую сторону дома». Камила удовлетворенно кивнула. Почти все разъяснилось. Оставалось буквально два маленьких вопроса. «Так как же вы открыли дверь?» Полин достала из кармана джинсов небольшой красный кристалл. «Отмычка. Честно говоря, оказалось у меня случайно. Вчера в перерыве конференции мы обсуждали возможности уменьшения размера амулетов». И это было приведено в качестве примера. Я не поверила, что отмычка работает, мы пошли проверять. Словом, кристалл остался у меня, а я так беспокоилась от Джейн, что решилась его применить. Стучала, звонила, а потом решилась. Тут в голове у леди Конвей сложился, наконец, пазл, и она ахнула. «Конференция по математическим методам создания заклинаний». И вы в ней участвуете? Полин поморщилась. Ну да, участвую. Слава всем богам, мой доклад был в первый день. Дальше можно просто слушать. Или не слушать. Хихикнула она вдруг, словно школьница. Но все-таки скажите мне, что произошло с Джейн? Она исчезла два дня назад, ответила Камила. Городская стража завела дело, осмотрела эту квартиру и побывала у нее в конторе, через которую ее нанимают. Пока больше новостей нет. «Понятно», — Полин вздохнула. «К частному детективу не обращались?» «Еще нет», — развел руками Либэй. «Думаю, если сегодня до конца дня не появятся какие-то новости, я поговорю с коллегами Марка со службой магбезопасности». До конца дня. Мисс Майнд посмотрела на часы. Сейчас половина первого. Сколько? В ужасе переспросила Камила. Святая Бригита, меня же дома потеряли. Ну так наберите им по коммуникатору, что может быть проще. Полин была несколько удивлена. Леди Конвей махнула рукой. У меня служит дворецкий, который работал еще у моих родителей. Он считает все современные средства коммуникации исключительно вредными для здоровья и принципиально не пользуется ни коммуникаторами, ни электронной почтой. А маквестник я создавать не умею. — Тогда пойдемте, я вас провожу, по дороге и поговорим. Полин встала и повернулась к Чинцу. — Господин Ли, спасибо за ваше время. Думаю, мы еще придем. — Я надеюсь на это, мисс Майнд. С глубоким поклоном ответил тот. — Мне тоже. Пора возвращаться в ресторан. Наступает время ланча. Надо приглядывать. да мы пересекли Пикадилли-серкус и неторопливо шли под жермин стрит Наевшийся и отоспавшийся Бонни бежал впереди, натягивая поводок и изучая пометки, оставленные другими собаками. — Значит, вы маг-артефактор? — спросила Камила. — Нет, что вы! У меня слишком маленький резерв, да и руками работать я не очень умею. Полин покачала головой. Бабушка моя говорила, что для меня существует единственный способ ремонта чего бы то ни было — прикрутить проволочкой или подвязать веревочкой. Я математик. Делаю расчеты формул для вновь создаваемых заклинаний или корректировки старых. — И вам это не скучно? Математика всегда казалась мне сухой как выкорчеванное дерево, оторванное от жизни. Ну что вы! Это и есть сама жизнь. За беседой дамы дошли до площади Сент-Джеймс, здесь на углу Кинг-Стрит и стоял особняк, вдовствующей графини Торнфильд. Камила протянула руку. Рада была знакомству. И если у вас нет других планов, приглашаю вас поужинать вместе сегодня. Вот этот дом Она кивком головы показала на симпатичное двухэтажное здание, выкрашенное в оливковый цвет. «В восемь вечера, по-домашнему, мы будем вдвоем!» «Спасибо, я с удовольствием!» И они обменялись рукопожатием. Посмотрев вслед леди Конвей, неторопливо поднимающейся по ступенькам к парадной двери, Аполинария усмехнулась и отправилась в свой отель. Ей нужно было кое-что посмотреть во всемирной сети. А в светло особняке тем временем разыгрывалась небольшая драма. Нет, конечно, никто из домочадцев не посмел и слова сказать хозяйке, вернувшейся домой с прогулки на два часа позже, чем ожидалось. И даже мимика была умеренной. Скорб на приподнятые брови дворецкого, поджатые губы Питер, личной горничной Миледи, Красные глаза экономки миссис Грифс. Разумеется, Камила это заметила. Как было не заметить, если физиономия Дворецкого вообще всегда казалась ей вырезанной из куска дерева и на всякий случай замороженной. А экономка в последний раз плакала, когда выиграла 40 золотых в лотерею. Добавим, что плакала она не от радости, а от того, что рассчитывала на куда больше выигрыш. Леди Конвей переоделась в домашнее платье, Вызвала к себе миссис Грифс и сообщила. «Сегодня я ужинаю дома. У нас будет гостья. Попросите миссис Даром приготовить куропаток. Они удаются особенно хорошо». «А сливовый пудинг, миледи?» «Ну, пусть будет сливовый пудинг», — кивнула Камила. «Осмелюсь напомнить, миледи, что в четыре часа у вас назначена примерка у мадам Фолия. Приготовить экипаж?» — Спасибо, миссис Грифс, дойду пешком. Мне нужно написать несколько писем, я буду в кабинете. И меня ни для кого нет дома. И она кивком отослала экономку. Когда миссис Грифс все еще с поджатыми губами удалилась, леди Конвей подождала минуту, прислушалась, вошла в свой кабинет и тщательно заперла за собой дверь. Потом достала из сейфа ярко-синий кристалл размером с яблоко, и сжала его.